Глава 23. Лена. Я слышу мужские низкие голоса, доносящиеся из коридора, но слов разобрать не могу. Чей-то хриплый смех, похоже, Сергея, невольное бурчание рама в ответ на моих губах невольно расцветает идиотская улыбка. Я пытаюсь стереть ее с лица, рассеянно крутя кружку в руках. Но безрезультатно губы только шире расползаются. Он меня приревновал. До меня только сейчас доходит. На фоне этого удивительного открытия, даже обида на то, что он не сказал своему другу обо мне, сначала отступает на второй план, а потом и вовсе рассеивается. Приревновал. Не то чтобы это что-то значило, но. Внизу живота схлопываются микроскопические пузырьки, даря странную безрассудную легкость. Он меня. Звук закрывающейся двери, приближающиеся шаги. Поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с черными внимательными глазами, застываю в попытке увидеть больше, глубже. То, что не лежит на поверхности. Мне кажется, что рам прожигает меня в ответ таким же пытливым взором. Медленно опирается плечом о дверной косяк, засунув руки в карман и щурится, рассматривая меня. На несколько секунд повисает вязкая тишина, которую Рамиль нарушает первый, кивнув в сторону плиты и едва заметно и игриво улыбнувшись. «Там яичница умерла уже, наверное, Лен. Накладывать будешь?» Я тут же заливаюсь насыщенным бордовым, вскакивая с места. Черт, яичница, точно! Мы же завтракать собирались. Почему-то становится стыдно. Я знаю, что в его семье принято обслуживать мужчин за столом. Знаю, что моя сестра, будучи замужем за его отцом, так делает. Логично, что Рамиль считает это естественно, моя. Признаться, я ужасная хозяйка, и, кстати, он в курсе». Вот только раньше Рама это мало заботило, так как жить он со мной до этого момента не планировал. А сейчас вот, хоть и молча, но я все равно отчетливо ощущаю, как он требует к себе определенного отношения. И я странно теряюсь от этого. Я, конечно, могу встать в позу и рассказать ему про эмансипацию, независимость и равные права, но я не буду. Просто чувствую, что с моей стороны это будет чудовищной ошибкой. А ошибок с ним я допускать не хочу. Рамились под лобья наблюдают, как я суючусь на незнакомой кухне, лишь иногда скупо подсказывая. Кивком головы благодарит за поставленную перед ним тарелку, тянется к солонке. Сажусь напротив, подперев кулаком подбородок. Что притих? Я нервно облизываю губы, улыбаясь. «Пока твой приятель был здесь, было очень громко». «Нравится, когда громко», — хмыкает Рам, бросив на меня быстрый взгляд и разрезая яичницу. «Нравится, когда понятно», — парирую я. «Понятно», — тянет Рам эхом. «Ну, про понятно ты мне скажи, Лен. Ты меня услышала насчет договора?» «Услышала», — киваю я. «И что?» Черные глаза впиваются в меня в ожидании. «Что?» Я невинно хлопаю ресницами, делая вид, что не понимаю. «Не могу отказать себе в этом удовольствии. Сделаешь, как я прошу?» Рамиль раздраженно поджимает губы, очевидно, снова заводясь. Я начинаю улыбаться. О, а это была просьба? Да, просьба, Лен, пока просьба. м, -м, -м, -м. тяну я и молчу. Рамель демонстративно откладывает столовые приборы и устремляет на меня тяжелый взгляд. Вздыхаю и сдаюсь. Мне кажется, это полный чушь, Юрам, но ладно. Рамель как-то даже на стуле оседает, моментально расслабившись черные глаза перестают быть колючими и цепкими наполняясь чувственным ленивым сиянием хорошая послушная девочка лена он, дразняет отправляет себе в рот кусок яичницы не выдерживаю кидая в него салфетку рам ее с легкостью перехватывает и демонстративно промокает губы а потом резко подается вперед и ловит мою руку Быстрый жалище поцелуй в тыльную сторону ладони и он уже снова берется за приборы и продолжают есть. А я в шоке сижу напротив, пытаясь вернуть на место подскочившее к горлу сердце. Кожа вспыхивает жарким румянцем, место касания его губ предательски печет. «Какие планы на сегодня?» — интересуется Рамиль, как ни в чем не бывало, будто не замечая моего ошалелого состояния. «Я...» — тяну, пытаясь оперативно собраться с мыслями. Мне нужно через пару часов в студии быть, ну и потом с одним человеком встретиться. И, в общем, все. говорит Рамиль, так и не дождавшись ответа. Так что вечером можем сходить поужинать куда-нибудь. Я не могу. Наконец отмираю я. Чувствую острый глупый укол разочарования, как будто упускаю единственную возможность. Вечером я с клиенткой еду заключать договор на банкет, проживание, ну и там, по мелочи. М -м, и куда? «Вакуниваю, знаешь? Вздыхаю я, прикидывая, что вернусь, дай бог, к полуночи. До базы километров восемьдесят. Да, знаю, у меня у приятеля там яхта стоит. Рамиль не довольно хмурится, похоже, думая о том, это черт знает где. Что так далеко-то, ближе ресторанов не было. Там вертолетная площадка и хорошее пакетное предложение. Я передвигаю плечами, принимая за яичницу. Разочарование горчит на языке. Рам хотел куда-нибудь сходить. Ясно? Кивая он и ненадолго замолкает. И во сколько выезжаешь? 6! Я делаю глоток. Раньше пара не может. Рам отставляет приборы и чуть подается ко мне. Тогда я могу с тобой? Я замираю с чашкой в руке. Подожду, пока все решишь, и там время проведем. Могу про яхту у жоры спросить. Может, там номер снимем, чтобы в ночи обратно не ехать, М? Лена? Как? У меня начинают подрагивать пальцы и странно щиплет глаза. Я кусаю губы, но они все равно разъезжаются в дурацкой улыбке. Это же... это же свидание, да? Да! Я молчу, потому что боюсь, что голос подведет, сорвавшись на хрип или писк. Но Рам и так, похоже, все понимает. Задорно подмигивает и отклоняется. Договорились.